Креативность питает ваши сильные стороны. Если нужно было бы выделить главную мысль этой книги, она звучала бы так. Успех в трейдинге напрямую зависит от способности использовать когнитивные и личностные преимущества, а также творчески адаптировать их под постоянно меняющийся рынок. Успех — это точка пересечения сильных сторон и креативности, умение применять таланты и навыки по-новому, и замечать открывающиеся возможности. Без творческого начала вы превращаетесь в специалистов узкого профиля, но именно креативность развивает ваши сильные стороны. В одном из постов в блоге TradeFit я делился научно обоснованной моделью двух типов мышления трейдера – интеллектуального и социального. Как я писал, это две ключевые силы в торговле. Трейдеры с выраженными интеллектуальными способностями и талантами смотрят на рынки через призму данных, моделей и количественных взаимосвязей. Трейдеры с яркими социальными способностями через намерения и поведение участников рынка. Их подход к торговле более качественный и дискреционный. Как видно, эти два типа по-разному воспринимают рынок. Торговля, основанная на интеллектуальных ресурсах, нацелена на прогнозирование. Допустим, я работаю с отдельными акциями, строю аналитические модели, которые связывают такие показатели, как доходы, расходы, нормы прибыли и вклад разных продуктовых линеек с доходами компаний и отношением цены к прибыли. Если я замечаю, что новая продуктовая линейка набирает обороты, то обновляю модели. Например, вижу, что прибыль компании должна быть гораздо выше, чем прогнозируют аналитики. В этот период широкий рынок падает из-за геополитических новостей, и акции, интересующие меня компании, тоже идут вниз. Однако по моей модели она фундаментально недооценена, и мой ретроспективный анализ показывает, что цена через некоторое время вернется к прибыльным значениям, и это поможет мне надолго занять позицию. В этом примере торговый процесс строго аналитичный. Я выявил исторические взаимосвязи между ценой акции и прибылью компаний. Создал инструменты, которые позволяют оценивать количество или средние объемы клиентских заказов. Моя сделка – это прогноз. Я связываю текущий ценовой уровень с тем, на котором акции должны находиться согласно моей модели. Креативность в таком подходе к торговле предлагает новые исходные данные и модели. Например, я могу выйти за рамки классического набора прогнозируемых показателей – доходов и расходов – и обратить внимание на сезонное поведение покупателей. Предположим, что в мягкую зиму потребители чаще ходят по магазинам и делают спонтанные покупки. И опираясь на долгосрочные прогнозы погоды, я могу включить в модель новую переменную – мягкую, среднюю или суровую зиму – и протестировать ее прогностическую силу. Если она вносит значимый вклад в точность оценки прибыли и динамики цен, то становится постоянной частью модели. Таким образом, творческое мышление дает интеллектуальному трейдеру конкурентное преимущество перед теми, кто следует исключительно традиционным моделям. Трейдер, опирающийся на социальное мышление, не стремится строить количественные прогнозы, он делает акцент на поведении трейдеров и инвесторов допустим, рынок трижды тестировал уровень поддержки и каждый раз отскакивал от него. На третьем отскоке я замечаю снижение объемов торгов и слабую активность покупателей, если судить по соотношению объемов и спадов среди акций. Из этого я делаю два вывода. Первый. Низкие цены не вызвали покупательский интерес у участников рынка, торгующих на более длительном таймфрейме. Второй. Если цена пробьет уровень поддержки, который до этого трижды выдерживал давление, она привлечет новых продавцов, ищущих возможность сыграть на пробое. Заметьте, что моя гипотеза ситуативна и не построена на прогнозировании. Опыт работы с трейдерами и понимание их мышления дают мне основания предположить, что пробой может ускорить продажи. Во-первых, те, кто взял слишком много заемных средств, вынуждены закрывать маржинальные длинные позиции. Во-вторых, некоторые трейдеры открывают продажи именно на пробоях. Учитывая все это, идея открыть короткую позицию от последнего максимума на отскоке выглядит логичной с точки зрения соотношения риска и прибыли. Мой подход в этом случае не столько анализ и прогнозирование, сколько распознавания элементов конкретной торговой ситуации и паттернов поведения участников рынка. Как и Ален из предыдущего примера, я торгую, полагаясь на социальные сигналы других трейдеров. Творчество подпитывает торговлю, основанную на социальных навыках, и открывает новые способы восприятия рынка. Предположим, я опрашиваю многих портфельных управляющих крупных хедж-фондов, из разговоров становится ясно, что год выдался не самым удачным, и большинство управляющих завершает его с минимальной прибылью. К концу года некоторые позиции выглядят перегруженными. Так отражается консенсус-прогноз по предстоящим решениям центральных банков. Я понимаю, что для управляющих потерять накопленную за год прибыль в последние недели торгов – это роскошь, поэтому они становятся более чувствительными к риску. Если новые данные не двигают рынок в выгодную для перегруженных позиций сторону, разочарование участников может быстро смениться массовым бегством. Я оперативно включаюсь в игру против консенсусных позиций и получаю прибыль, когда срабатывают стопы у крупных управляющих, и они закрывают сделку. Новый взгляд на динамику прибыли и убытков в конце года помогает понять ситуационные факторы, которые определяют цены на нескольких рынках и вдохновляют меня на прибыльные решения. Ключевой вывод – творческий процесс раскрывает и развивает ваши сильные стороны. В эмпирическом количественном трейдинге креативность помогает находить идеи и использовать новые, более качественные данные, которые улучшают прогнозы. В более социальной, качественной торговле Творчество позволяет понять поведение участников рынка. В обоих случаях оно усиливает когнитивные способности управляющих. На практике многие опытные трейдеры работают не только в одном подходе, а комбинируют оба и анализируют цифры и чувствуют поведение толпы. В блоге TradeFit я описывал финансового управляющего, который владел необычной способностью интерпретировать действия Федеральной резервной системы США, ФРС. Он опирался на экономические показатели, темпы роста, инфляционные ожидания и динамику активов, которые используют для принятия решений. Однако трейдер также имел личные контакты с бывшими сотрудниками ФРС и экспертами, которым известны внутренние процессы. Он очень тонко отслеживал ход мыслей и выступления представителей ФРС, улавливая любые изменения в их высказываниях. Именно благодаря социальной чувствительности трейдер смог определить моменты, когда центральный банк будет действовать по его прогнозам. Пока другие использовали простые модели, полагая, что ставки будут расти при повышении показателей, трейдер ставил себя на место сотрудников центрального банка и представлял, как бы они восприняли эти цифры. Когда торговые решения сочетают количественные и качественные показатели, Творческий подход не только открывает доступ к новым данным, но и меняет восприятие реакций участников рынка. Я понял это, когда беседовал о фондовом рынке с несколькими трейдерами, быками и медведями. Наши разговоры дали понять, что покупатели и продавцы это абсолютно непохожие друг на друга участники, которые по-своему оценивают рынок и действуют в разных ритмах. Много лет я использовал индекс NYSE TIC, чтобы отслеживать баланс покупок и продаж на фондовом рынке. Но я решил углубиться в данные, отделить подъемы от спадов и рассматривать их как самостоятельные временные ряды. Я стал смотреть шире, различать не только покупательскую и продажную активность, но и их сочетание, Например, высокие цены на покупку и низкие продажи, или наоборот. Оказалось, эти комбинации имеют решающее значение для понимания того, сохранится ли текущая сила или слабость рынка, или ситуация развернется. Так появились количественные модели, которые помогают прогнозировать импульс и возврат к ценовым средним. К тому же у меня появилось качественное представление об активности медведей и быков. Например, если после публикации слабых данных активность медведей почти не увеличивалась, Это служило важным сигналом для понимания поведения быков. Как физические упражнения развивают тело, так и когнитивные нагрузки улучшают мышление. Вы раскрываете свои сильные стороны, когда используете их по-новому в более сложных ситуациях. Творчество подпитывает основные таланты, навыки и интересы. Без свежих идей и сделок они истощаются, и легко потерять то, что не применяется.